Глава 12. Браконьеры появились спустя 10 минут, когда Алеша уже начал серьезно волноваться. Шутка ли? Пойди браконьеры по другому пути, финальное испытание будет провалено окончательно и бесповоротно. Заметив группу людей, идущих по едва заметной тропинке, эльф тут же успокоился и принялся внимательно за ними наблюдать. Спустя еще минуту стала понятна причина их задержки. «Слушай, эльф!» Сверкающий доспех, искрящийся белом алебарда, открытое забрало и громкий командный голос. Все это выдавало в говорившем пати лидера. «Мы идем уже десять минут, обшаривая каждый кустик, каждое дерево в поисках твоей засады. У меня складывается впечатление, что ты просто пытаешься нас задержать, чтобы твои бывшие друзья получше приготовились к атаке». «Ты должен быть в курсе, что в рамках этого игрового сценария предать дважды нельзя», — равнодушно ответил идущий рядом с воином Ега. «Ты только зря Рогу отправил на повторную разведку, он бы сейчас пригодился». «Пригодился?» — воин скептически хмыкнул. «Да тут черт ногу сломит, а так он разведает нахождение ценных ингредиентов. Мы вырежем твоих эльфов и вынесем из этой локации все, что здесь останется». «Ваше право», — пожал плечами эльф. «Но я, как мы и договорились, ухожу с первым же открывшимся телепортом». «Да как хочешь», — поморщился человек. «Уж с оставшейся семеркой мы и сами справимся». «Голднайт!» — окликнул воина, следом маг в синем балахоне пятидесятого уровня. «Давай привал сделаем. Вдоль дороги россыпь махровых васильков. Нам с Хантером минут двадцать надо, чтобы их собрать». «Собирайте, пока мимо идем», — мотнул головой Голднайт. «Сначала Мэлорны, потом все остальное». Тупой сноб. Если бы Алеша не умел читать по губам, он бы не разобрал, что прошептал себе под носмак. «Чертов Френдом. Эльф растянул губы в улыбке. Действительно, с рэндомом его взводу повезло. Группу браконьеров возглавлял игрок Найт, воин 70-го уровня. Как он попал в рейд к 40-50-уровневым игрокам, было для Алёши за гранью понимания. За ним шла четверка магов – Фростхантер, 50-й уровень, Крисмейт, 46-й, Воздушный Стрелок, 38-й, Мерлин Кемерова, 33-й. Далее шел Жрец, 37-го уровня и два Воина, 42-го. Егу Алеша в расчет не принимал, как и Рогу, которого Голднайт отправил на разведку. Эльф аккуратно убрал шишку в карман и поднял свой лук. Как только он попадет в столицу, то не будь эльфом – преподнесет Богу удачи как минимум 500 золотых и какой-нибудь ценный артефакт. Внимание, ваше обещание было услышано. После окончания сценария «Защитник леса» у вас будет 24 часа, чтобы принести обещанное пожертвование, как только вы прибудете в любой крупный город с храмом. В противном случае вы получите пожизненный добавку удачи. «Не слышал, чтобы в шансе была удача», подумал Алеша, смаргивая сообщение хотя, глядя на эту красоту, и не в такое поверишь. Двое магов, оторвавшись от отряда, возились с драгоценными цветами, а Голднайт лишь немного замедлил скорость передвижения своей группы. Изначально Алеша даже представить себе не мог, что браконьера оставит магов, свой единственный шанс на победу в сегодняшней схватке, без прикрытия. «Может, подвох?» — подумал эльф, дожидаясь, пока воин отойдет подальше. «А ладно, потом разберемся». «Бой!» И первая же стрела сняла с Фростхантера, склонившегося над цветком несколько магических щитов. Сорокауровневые войны беспомощно смотрели, как толстые стебли оплетают их ноги, лишая подвижности, а двух сильнейших магов отряда совершенно безнаказанно расстреливает появившаяся четверка лучников. Криса так и вовсе подмяла под себя пантера черной молнии, метнувшейся с широкого сука могучего дуба. Один только жрец, не растерявшись, кидал одно лечение за другим, пытаясь вытащить здоровье мага из красной зоны. Воздушный стрелок и Мерлин, не попавшие под обстрел, принялись метать в пантеру, так и не слезшую с Криса, и в Алешу, чью широкую фигуру было хорошо видно на суку, ледяные стрелы и шаровые молнии. Обновление задания «Защитник леса», нападающие 9, защищающиеся семь. Первым, не выдержав потока стрелы, оставив после себя синий балахон, Исчез Фростхантер. Секунду спустя погиб Крис Мейт, так и не сумевший выбраться из-под пантеры дроида. Обновление задания Защитник леса, нападающие 8, защищающиеся 7. Кубик магов Алеша натянул лук и первой же стрелой нанес жрецу тройной урон: Дроид жреца! Обновление задания Защитник леса, нападающие 7, защищающиеся 7. Чтобы слить вражеских магов, потребовалось ровно два залпа. Обновление задания «Защитник леса». Нападающие 6, защищающиеся 7. Оставшись без прикрытия воинов и жреца, низкоуровневые маги погибли как-то совсем быстро и грустно. Обновление задания «Защитник леса». Нападающие 5, защищающиеся 7. Когда Голднайт подоспел к месту избиения своего отряда, было уже нечего спасать. Лучники словно в тире расстреливали замыкающих отряд воинов, которые от полной безнадежности добивали пантеру-дроида. Обновление задания «Защитник леса». Нападающие четыре, защищающиеся семь. Воин 70-го уровня ворвался на поляну и, прикрыв собой полуживого воина, заревел. «Эй вы, крысы! Выходите по одному, всех положу!» «Вот дурной, а!» – удивился Алеша, не останавливая огня. Выстрелы из его лука снимали в полтора раза больше хитпоинтов, чем аналогичные выстрелы кубика или дроида, и в понимании Алеши разговаривать с упертым бараном, из-за чьей ошибки полег весь отряд, было по меньшей мере глупо. Тем более, что Его, смекнув, чем все кончится, уже исчез в кустах, прихватив с собой лут, оставшийся после жреца и двух магов. Сейчас Алеша думал не о том, как выиграть, а о том, как выиграть без потерь. Да, Страж сможет задержать этого топа на несколько секунд, но терять бойцов не хотелось от слова совсем. «Босса!» — принял окончательное решение Алёша, фокусируясь на лидере браконьеров. Конечно, добить подранка было бы логичней, но воин 70-го уровня был слишком серьезным противником, чтобы не обращать на него внимания. «Шеф, я займусь подранком!» — Страш словно прочитал мысли широкоплечего эльфа. Кивнув подчиненному, Алёша принялся выцеливать у беснующегося на поляне воина уязвимые места. Игрок знал, что во втором шансе 98% игрового процесса основано на математике, и убить с одного удара игроку 55 уровня и игрока 70 практически невозможно, но он за свою долгую жизнь привык все делать на совесть. К тому же в последнее время игра все больше и больше походила на реальность, радуя метких игроков частыми критами. Сочленение доспеха, открытое забрало, горло, колено – Колено-локтевой сгиб. Алеша слился со своим луком, посылая в полет стрелу за стрелой. Режим боевая медитация активирован. Сморгнув сообщение, эльф продолжал вести противника. Он знал наперед каждый его шаг, каждое движение. Его стрелы жалили человека больнее и злее с каждым последующим разом. Обновление задания «Защитник леса». Нападающие три, защищающиеся семь. Ага, страж все-таки добил подранка. Алеша еле заметно кивнул сам себе, принимая к сведению полученную информацию и сосредоточился на противнике. Мир окончательно сузился до одной единственной точки – блестящих доспехов и перекошенного от ярости лица. Эльф видел краем глаза, как навстречу Голднайту выкатился страж, не пуская воина к лучникам. Видел, как Баффи лечит стражей и накладывает на человека всевозможные дебафы, как двое принятых накануне во взвод друидов – Синхронно подняли руки, взывая к лесу о помощи. Друиды не хватали звезд с неба и не были лучшими из лучших, но действовали на удивление слаженно. Причем не только друг с другом, но со всем отрядом, словно превращаясь в единый механизм. Не нужно было отчаянно кричать «Хил» или «Корни», друиды работали скупо, но эффективно. Четыре из пяти брошенных дотов не проходили на высокоуровневого игрока, но каждый пятый проходил. Лечение стража шло постоянно, а после того, как Голднайт остался в гордом одиночестве, взвод и вовсе превратился в машину смерти, медленно, но верно сливая жизни браконьеру. Но когда у отчаявшегося человека было уже не больше 10% ХП, сзади и слева отчаянно взвизгнула Баффи, а ее бар жизней резкими рывками помчался к нулю. «Мужики, Алеша не мог позволить себе даже оглянуться, чтобы посмотреть, кто сливает Баффи», Вражеский рога или ега. Эльф понимал, что если он сейчас перестанет стрелять, страж не продержится и 10 секунд. Друиды, напоследок отхилив стражи чуть ли не до конца, зарычали, превращаясь в серых волков. Их сороковой уровень не позволял им принимать более грозную форму, да и волки, к слову, мало что могли противопоставить равноуровневому роге, это был как раз тот момент, когда тихушнику нельзя было позволить добраться до баферов и лучников. «Ну почему снова я?» — Баффи не сдержалась и заплакала от обиды. «Не хочу умирать, я же еще...» Обновление задания «Защитник леса». Нападающие три, защищающиеся шесть. «Ты труп, Голднайт», — отстраненно подумал Алеша, щедро выплескивая холодную ярость и обрушивая на Голднайта одно комбо за другим. «Кто тебе мешал спокойно уйти из локации? При своих бы остался. Сейчас же. Дзанг, Бэнг, Вжух!» Разъяренные гибелью Баффи, лучники обрушили на браконьера весь свой арсенал. Обновление задания защитник леса, нападающие два, защищающиеся шесть. Кто это тут у нас такой дерзкий? прошептал Алеша, поворачиваясь к вражескому роге, схлестнувшемуся с двумя волками. Всего 48 уровень? Но это же не серьезно. Уйти роги не дали: десяток выстрелов и тихушник, потеряв свой отравленный стилет, и наверняка клиния свою самоуверенность и жадность всевозможными словами, исчез, оставив после себя кокон. Обновление задания «Защитник леса», нападающий один, защищающийся шесть. «Шеф, мы бы могли ее воскресить, но уровень не позволяет», огорченно протянул старший из друидов. И как только он пройти умудрился, сколько до уровня не хватает, у Алеши проскочила очередная гениальная мысль. «Мне пару сотен очков», — пожал плечами друид. Лудиджи больше 500 Держи. Алёша протянул Марио свиток воскрешения. По идее и её поднимем, и тебе уровень дадут. Ого, спасибо, шеф. Проникновенно произнес друид, принимая свиток. Жаль, что не под твоим началом изначально был. Вы нашли элегантное решение, убив одним камнем двух зайцев. Уважение к вам в отряде растет. Плюс один к параметру характеристики харизма. Итого восемь. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 20 пунктов. Текущий уровень — дружелюбия до уважения — 2060 пунктов. Ну, жизнь после этого квеста не кончается, подмигнул Алеша игрокам. Все только начинается. То есть, тут же загорелся друид. Есть варианты? Есть, спокойно кивнул Алеша. Но об этом после. Кто настроен решительно, эльф обвел глазами прислушивающихся к нему бойцов. Кидайте заявку во френда и ждите весточки. Отлично, дроид переглянулся с кубиком. Шеф, мы в деле. И я, я тоже, плюсую. Ни один из бойцов не остался безучастным к завуалированному предложению высокого мощного эльфа. Но и выведывать подробности, помня о крутом нраве Алеши, не решились. Поднимай давай, чего ждешь? Алёша кивнул на кокон, оставшийся после Баффи. А я пока посмотрю, что нам рога оставил. Кинжал убийцы, урон 25. Плюс 7 ловкость. 10% шанс отравить противника. Отравление сбивает концентрацию, мешая произносить заклинания. Потери бодрости в бою уменьшаются на 10%. Класс предмета необычный. Ограничение по уровню 40. А, махнул рукой Алеша. Хлам для новичков. Ну да в хозяйстве лишним не будет. Вы почему так долго? Недовольно топнула ножкой воскрешенная Бафи у uh, минус 30% опыта». Обновление задания «Защитник леса». Нападающий один, защищающийся семь. «Отставить нытье», — улыбнулся Алеша с отеческой любовью, посмотрев на непосредственную эльфийку. «Отряд, ставлю задачу. Спасти месторождение махровых васильков». «Я первая», — довольно взвизгнула Баферша и со всех ног рванула к заветной полянке. За ней, задержавшись на пару секунд, бросились и оба друида. «Давайте, мужики!» Алеша со вздохом полез за специальным ножиком для резки по дереву. Ловкость лишней не будет. Алеша подобрал ближайший сучок и принялся вырезать пешку с узкоглазой мордой. При всем его расовом терпении и, можно даже сказать, пофигизме, он жутко не любил китайцев. У него в голове до сих пор не укладывалось, как можно было вырезать под корень огромные таежные площади, по разрешению продажных чиновников. Ну да, появляющиеся повсеместные скины внушали осторожный оптимизм в то, что коррупция рано или поздно будет искоренена. Погрузившись в процесс с головой, Алеша и не заметил, как вновь окунулся в думанные и передуманные мысли. У китайцев есть цель – вкусно кушать, мягко спать, строить Great China Empire и занять место штатов. И они с легкостью идут по головам остальных. Так же, как и ПКшники – Вырезать молодняк, слить тщательно подготовленный рейд. Абсолютное пренебрежение мнением и интересами окружающих их людей. Ну или эльфов, к примеру. Скованные по рукам и ногам пограничными договорами, не решаясь начать войну за территорию с одной из самых сильных армий мира. Увы, но Штаты до сих пор держали в этом вопросе пальму лидерства. Азиаты пошли другим путем. Сосредоточив внимание на перспективных виртуальных мирах, Они с восточной хитростью и буддийским спокойствием принялись завоевывать территорию, наращивая свое присутствие с каждым днем все больше и больше. Большинство корпораций, не пошедшие на введение в игру национальных кластеров, уже били тревогу, но ничего поделать не могли, закон был на стороне китайцев. Но и в других играх азиаты недовольствовались своим кластером, всеми правдами и неправдами расползаясь по миру подкупая влиятельных игроков, действуя через поставленных марионеток, подминая под себя теневую жизнь игровых проектов. Не оказался исключением и второй шанс. По данным Алеши, под влиянием восточных друзей находились практически все пк клана российского кластера, мешая развитию кланов, готовя плацдарм для вторжения. С такими разговор должен быть один. Выточенная пешка хрустнула в пальцах Алеши, а сам игрок, очнувшись, обвел полену взглядом. Все нормально, шеф? Один только кубик обратил внимание на незаметные изменения в настроении командира. Еще минута, и мы выиграли. Не успел эльф договорить, как перед ними распахнулось зеленое окно телепорта. Обновление задания «Защитник леса». Нападающий 0, защищающийся 7. Задание «Защитник леса» выполнено. Награда «Сержантский коэффициент» x2 плюс 200 репутации с наставником Кордом. Текущий уровень, дружелюбие, до уважения 1860 пунктов. Плюс 1000 опыта, до уровня осталось 304. Для получения памятной вещи обратитесь к мастер-сержанту Корду. Пошли, ребят, Алеша с удовольствием потянулся и оглядел довольно хлопающих друг друга по плечам эльфов. Не стоит опаздывать на свой выпускной.